Глава двадцать третья Через два часа, когда уже было темно, рыбак пришвартовал свою лодку на набережной тихой и красивой улицы Крюккопель. Здесь было много гуляющих людей. Кажется, из одного кафе доносилась легкая музыка. — Вот, Фройлен, как вы и просили! — сказал Шмидт, вылезая на берег и помогая выбраться Зое. Та с благодарностью приняла его помощь, хотя сама могла легко выскочить из лодки. спасибо Гершмид. Она присела возле своего саквояжика, достала из кошелька четыре больших и тяжелых тридцати шиллинговых таллера и протянула их своему спасителю. — Вы очень помогли мне, Курт. Спасибо вам. Старик взял монеты, взвесил их тяжесть в руке. — О, это... Спасибо и вам, Фройлен. Скажу честно, вы очень красивы и свежи, Фройлен Гертруда. Мне было приятно помогать вам. Надеюсь, что мы когда-нибудь с вами встретимся еще раз, и вы мне расскажете свою историю. Я думаю, она будет очень интересной». «Может быть, может быть, Гершмитт», — соврала дева. «Но, наверное, это случится не скоро. Мне придется сегодня же уехать из Гамбурга. Я уже собираюсь на вокзал». И тут, чтобы больше не растягивать прощание, Зоя быстро, но крепко обняла его. «До свидания, Гершмитт», — и, повернувшись, пошла туда, где светили ночные фонари, и играла музыка. Впрочем, публика, фонари, музыка на набережной в теплый вечер — это все, конечно, изумительно, но дева прекрасно осознавала угрожающую ей опасность и понимала, что одинокая молодая женщина в дешевом красном платье, в дурацкой шляпке, с аквояжем в руке и босая, смотрится в этом праздничном месте несколько неестественно, мягко говоря. «Ведь Гамбург — город богатый, тут у всех есть обувь». И чтобы не бросаться в глаза, девушка старалась держаться подальше от освещенных фонарями мест и направлялась к вокзалу, который был отсюда недалеко. Мостовая была холодна, у нее немного мерзли ноги, и была и ее сила еще к ней вернулась не полностью. Но сейчас думала Зоя не об этом. По инструкции ей нужно было уходить. Тебя вычислили, ты сгорел, ты должен сбежать, покинуть опасное для себя место». После провала так должен поступить любой, в том числе, чтобы не подвергать риску своих товарищей, которые остаются для выполнения задания, оборвать связи, просто уйти, исчезнуть, после чего товарищи сменят квартиры и телеграфные пункты на запасные и останутся в относительной безопасности. Но в этом ее случае был один нюанс, который не позволял Зое просто так прийти на вокзал, купить билет на первый попавшийся поезд и уехать. В общем, ей нужно было все обдумать. И она, увидав столики на улице возле одного кафе, решила остановиться. Народу за столиками было немного. Место было тихое и не очень светлое, как раз для нее. Дева выбрала столик в самом темном уголке и села за него. И к ней тут же подошел официант в белом переднике. Он посмотрел на нее пристально. Молодая девушка, одна, поздним вечером. Шляпка дурацкая, очень недорогое платье. Это он еще не видел, что девушка прячет под стол и ноги, иначе в его тоне было бы еще больше усталого скепсиса. «Чего извалите, фройлен?» «Штрудель есть у вас?» — спросила дева. После половины сковороды жареной трески ей не очень хотелось есть, но хотелось чего-нибудь сладенького. «Разумеется», — нехотя отвечал официант. «Тогда кофе со сливками и штрудель», — сказала она, и, видя его сомнения, добавила. «Вы не волнуйтесь, деньги у меня есть». Ни секунды не сомневался. Все с той же миной скепсиса на лице произнес официант и ушел. И через некоторое время он вернулся, неся под нос кофейником, сахарницей, молочником и тарелкой, на которой лежит великолепный еще теплый штрудель с корицей и яблоками. Официант не сразу ушел. Как только составил все это на стол перед девушкой, он сообщил ей, как бы между прочим. — Четыре шиллинга, фройлен. — Да, конечно тот же ответила она и полезла в свой саквояж. Это были немалые деньги. Возможно, тут брали за близость озеро плюс вечерний тариф. В общем, Зоя достала нужную сумму и протянула монеты официанту. И когда тот, успокоенный, ушел, принялась за свой поздний и сладкий ужин. Она пила отлично сваренный кофе со сливками, с удовольствием ела штрудель и думала, думала, думала не забывая при этом смотреть по сторонам, чтобы заметить опасность, если таковая вдруг появится. А думала дева о том, что ей нужно покидать город. Вокзал тут совсем недалеко. Покидать, потому что есть инструкция. А инструкции пишутся кровью. Это она понимала. Но, Но был один нюанс. Очень, очень, очень важный нюанс, который заставлял ее сомневаться. И она уже доедала штрудель, но никак не могла решить для себя эту дилемму — уехать или остаться, спасаться или рискнуть и использовать удивительный, уникальный шанс, что и выпал. А шанс ей выпал и вправду редкий. Братьям-монахам о таком можно было только мечтать. В это утро всю неутомимую звериную ярость своих предков — графов-спенсеров, участников всех крупных событий от войны столетий до войны Рос, она могла бы выплеснуть на тех нерадивых ничтожеств, что сейчас стояли перед нею. Но герцогиня Диванширская сдерживалась, находила в себе силы быть вежливой, как полагается, настоящей, а не американской аристократке. Она только пристально рассматривала эту троицу, спесивую американскую дуру и двух ее тупых подручных Дойла и Тейлора. Леди Кавендиш даже нашла в себе силы не перебивать Дойла, когда тот делал свой почти победный доклад. «Мы взяли ее след на пристани. Она там раздела проститутку, забрала у нее одежду. Мы пошли по следу, и...» Этот дурак даже сделал паузу, словно плохой фокусник в передвижном цирке. «И нашли схрон, где она прятала свои вещи. Ну вот, теперь этот болван ждет от нее похвалы». Дойл совсем не различал ее настроение, которое герцогиня искусно прятала за маской покровительственного высокомерия, свойственного всем кровным британским аристократам. — Да неужели? Может, вы вышли на ее след? — спросила леди Кавендиш, понимая, что все это ерунда. Та русская, откопав свой схрон и добравшись до денег, давно покинула Гамбург, но не дура же она в самом деле. — Пока нет, миледи! — Но мы определили район, где она была утром, и теперь там работают все наши шимпанзе. Все это он произнес большой долей оптимизма. Мы подключили местную полицию и пообещали вознаграждение. Если она там, то мы, я надеюсь, сможем ее найти и взять. Он даже показал руками, как будет хватать девку. На что герцогиня даже улыбнулась своей холодной улыбкой все никак не помирающей старухи. На самом деле она бы с удовольствием воткнула этому недоумку в мошонку большую иглу или вязальную спицу. Но те времена, когда это можно было сделать без скандала, уже минули. Теперь так можно было поступать только со слугами, а с сотрудниками службы – не-не. Они теперь тоже люди, разноходятся на службе короне. Тем не менее, ее терпение не было безграничным. Она больше не хотела видеть перед собой их тупые, непонимающие физиономии, поэтому леди Кавендиш взяла в руки газету и, показав ее американке, спросила. — Леди Дженнет, вы читали вечернюю «Гамбургер-цайтунг»? — Я начинаю с этого утра, мадам, — с подчеркнутым уважением отвечала леди Дженнет. — И что же, вы не нашли в ней ничего занимательного для себя? «Я имею в виду ваши профессиональные интересы, разумеется, а не ваши личные». Ядовито поинтересовалась герцогиня. При этом она протягивала газету американке И Таня осмелилась ее не взять, хотя и понимала, что она могла в этой газете пропустить. «На последней странице, дорогая моя!» Леди Камендиш встала из-за стола. «Там совсем маленькая заметочка». Американка стала искать глазами то, что она могла пропустить, и что на самом деле было очень важным. Но что? Что? Где она допустила ошибку? Почему эта старая ведьма опять ее отсчитывает перед подчиненными? Это было так обидно! Это так ее задевало! Американка даже покраснела и так разволновалась, словно снова оказалась на своем первом в жизни балу. И тут она нашла небольшую заметку об ограблении банка в каком-то там ведале, о котором и слышать не слышала. Видимо, она позабыла о защите, и герцогиня, внимательно наблюдавшая за аурой американки, сразу поняла, что непонимание у леди Рэндальф сменилось удивлением, и старуха спросила. — Что, дорогая моя, удивлены? А вы, наверное, этакой мелочи и значения не придали. Хотя были должны. «Неужели вы не почувствовали связи? Неужели это не бросилось вам в глаза? Вы поймали курьера русских без денег, и тут же последовало ограбление. Последовательность очевидна. Русским фанатикам по-прежнему нужны деньги». «Или, быть может, схватили не курьера?» «Курьера, мадам», — тут же ответила леди Рэндольф. «И при нем были деньги?» — уточнила герцогиня. «При нем были накладные на партию сигар. «Груз ждал его в порту. Мы уже получили эти сигары. Думаю, он должен был их быстро реализовать. Наверное, сбыт у него был налажен заранее. Это дорогой товар. Его можно легко и легко сбыть. Мы даже нашли покупателя на всю партию». Закончила американка. Она уже пришла в себя после неожиданной растерянности и смогла взять себя и свою ауру под контроль. «Будем надеяться», — нехотя согласилась леди Камендиша и, опираясь на трость, стала медленно подходить к своим подчиненным. «Ну а то, что я...» — начала леди Джент. «Я просто не могла подумать, что они начнут грабить, и я не могу охватить вниманием все германские княжества». «Ах, оставьте! Мне не нужны ваши оправдания!» Герцогиня пренебрежительно махнула на нее рукой, и это было особенно унизительно, так как Дойл и Тейлор стояли тут же и все это видели леди рэндольф снова потеряла самообладание, а старуха словно обрадовалась этому и стала говорить с мужчинами они осознанно не стали грабить в своем городе в надежде на нашу невнимательность. они были недалеки от успеха я случайно взяла эту газету из за объявления о выставке драгоценных камней кстати леди джанат вам наверное это не интересно но ограбленная касса по сути является филиалом барклай банка «Дорогая моя, смею вас уверить, что людям из Сити не нравится, когда с ними обходятся столь неуважительно, ведь они рассчитывают на защиту со стороны короны и рассчитывают по праву!» Продолжала герцогиня, и леди Рендольф не могла найти ни единого слова в свое оправдание. Она еще больше покраснела а леди Камендиш уже не смотрела на нее. «Тейлор, немедленно езжайте в Эдель, поговорите с мистером Лойбом!» Поговорите со свидетелями, с полицейскими чинами. Найдите зацепки, Тейлор, хоть какие-нибудь ниточки. Бросьте на это все силы. Они где-то собирают адскую машину. Я это чувствую. Я это чувствую. — Я готов, мэм. Прикажете ехать? — отвечал Эбердин Тейлор. — Езжайте, — сухо сказала герцогиня, и уже через полминуты ловкий, хитрый и неприятный тип в кепке для охоты на оленей сидел в своем легком двухместном электрическом экипаже и, несмотря на то, что аккумуляторы не были заряжены на полную, катил на север, к дороге, что тянулась вдоль реки. «Простите, миледи», — заговорил Дойл, едва Тейлор покинул кабинет хозяйки дома. «А что делать с воскресшей девкой? Мы снимаем агентов с этого направления!» Леди Джорджиана остановилась и поглядела на него. Она явно колебалась. Я очень бы хотела выяснить, как она это все устроила. Весь этот трюк со смертью и воскрешением. Но сейчас главное — это линкор. Меня ежедневно закидывают телеграммами из Адмиралтейства. Она сделала паузу и приняла решение. — Снимите агентов с девки. Все силы направьте на поезд грабителей. — Как пожелаете, мэм, — ответил Дойл. Но леди Кавендер с ним еще не закончила. Она чуть постояла возле него и заговорила. «Дойл?» «Да, миледи», — Джон был весь во внимании. «Немедленно составьте список всех предприятий в городе и пригороде, которые торгуют динамитом. Это будет непросто, но я попытаюсь, миледи». «Я не думаю, что таких компаний много», — продолжала герцогиня. «Я займусь этим», — заверил ее подчиненный. «Уведомьте, представители этих фирм, что британская корона будет им благодарна, если они сообщат о странных покупателях и больших...» Она немного подумала. «Больших и неожиданных покупках их товара». «Прекрасная идея, мэм», — произнес Дойл. «Я приступлю немедленно». «Несомненно, прекрасная». Как-то странно повторила это слово герцогиня и, искоса поглядев на американку, добавила. «Жаль, что только я в нашей компании способна на здравые идеи». Леди Рэндальф после этих обидных слов, почтенная леди, стояла вся пунцовая. И когда Дойл поклонился герцогине и вышел из кабинета, она почувствовала себя еще и неловкой, и, чтобы как-то сгладить эту неловкость, спросила. «Будут ли у вас, мадам, какие-то задания для меня?» «Ну что вы, моя милая, какие могут быть для вас задания? У вас ведь столько своих...» «Личных дел», — едко выговорила ей герцогиня, — «столько дел, что вы даже по ночам работаете, уж и боюсь вас лишний раз обременять всякими пустяками». С этими словами леди Кавендиш забрала из рук леди Рэндальф газету с заметкой об ограблении, и, так как Таня ушла сразу после этого, уже смилостивившись, продолжила. «Вы все слышали. Главная наша задача — не допустить диверсии с кораблем». Герцогиня говорила все еще строго, но теперь это был разговор людей, хоть и неравных по должности, но равных по положению. «Приглядывайте за двумя этими джентльменами. Они звезд с неба не хватают, но на общем фоне весьма продуктивны. Хотя их нужно подстегивать. Например, Тейлор часто бывает рассеян и невнимателен». «Именно, мадам», — заметила американка. «Как правило, вторую половину дня Тейлор проводит в опиумном опьянении». «Ах, вот как! А я все не могла понять этого. Думала, что его размазанная аура — это следствие постоянного переутомления. Думала, что он слишком много работает». Притворно удивилась леди Кавендиш. Она сама сразу заметила в подчиненном эту нехорошую привычку. «Он хитер и научился скрывать свои пагубные пристрастия», — продолжала Лиди Джанет. «Мне не сразу удалось распознать его дурные пристрастия, ведь с утра он всегда бодр и собран» быстро думает и все подмечает. «Ясно. А что вы думаете о Дойле?» Если с Тейлором герцогиня работала меньше двух месяцев и еще не знала его, то Дойлом она руководила уже несколько лет, но ей хотелось знать мнение другого ментала. «Не больно умен, работоспособен и надежен, но у него другой недостаток». «Вот как? И что это за недостаток?» Леди рендерф чуть-чуть замялась. Мне порою кажется, что он нечестно составляет финансовые документы. Вот как! Да, Дойл всегда норовит оставить пару лишних монет в своем жилетном кармане. И это было правдой. Герцогиня давно приметила за Джоном такой грешок. Она молча согласилась с леди Джанет и сказала, «Держите меня в курсе, моя дорогая».